Тёте Тосе показалось, что их гораздо больше, а посреди всего этого переплетения голый зад. Жопа, определила она и крикнула. Зина. Подошла её сменщица Зина. "Чего тебе?" спросила Зина. "Там жопа. Чья?" "Не знаю". Зина полезла на стол, при встала на цыпочки. Её роста хватило, чтобы заглянуть в стекло. "Да это колька", узнала Зина. Доколько да худой он туберкулёзник, а этот тупитаный, не поверила тётя Тося. Возле фанерной выгородки стали собираться люди. Народ всегда собирается там, где что-то происходит. Позже начальница цеха Клава Шавелёва скажет тёте Тосе: "Какая же ты сволочь, Тося? Это почему?" Искренне не поняла тётя Тося. Ты тоже молодая и без мужа, могла бы сочувствие по иметь. А зачем на работе Что нет другого места, ну значит, нет. Тётя Тося подумала и сказала: "Я за правду". Правда тёти Тоси состояла в том, что она пришла подписать документ, а ей не открыли. Она заглянула и увидела жопу. Вот и вся правда. И это действительно так. А такие понятия, как деликатность, сочувствие это оттенки, не имеющие к правде никакого отношения. Вернувшись с работы, тётя Тося рассказала эту животрепещущую историю моей маме. Разговор происходил на коммунальной кухне. Мама варила перловый суп, нежный и перламутровый. Мамины супы были не только вкусны, они были красивы. А если бы ты оказалась на её месте, спросила мама, пробуя суп с ложки. Сколькой, удивилась тётя Тося, и твоё имя полоскали бы на каждом углу. Да плевать. Тёть Тося даже сплюнула для наглядности. Да пусть говорят, что хотят. За себя я не расстраиваюсь, но за Дай Луговичко перебила мама. Тёть Тося достала из кухонного шкафчика и протянула маме круглую золотую луковицу. Но за продолжила она начатую мысль: "Дай перчику". Снова перебила мама. Для мамы был вашин супчик, а для тёти Тоси любовь к дочери. Нонна это святое. Но за попыталась тётя Тося в очередной раз дай соли, перебила мама. Тётя Тося схватила свою солонку и вывернула её в мамин суп. Мама обалдела. Дети ждали обеда, что теперь? Мама вцепилась в волосы лучшей подруги. Тётя Тося отбивалась как могла. Соседка Софья Моисеевна делала вид, что ничего не происходит, держала нейтралитет. Она знала, что через час эти гойки помирятся и будут пить креплёное вино. Ну, так оно и было. В квартире водились крысы. Их пытались извести, но крысы оказались не глупее, чем люди. Однажды в крысоловку всё же попалась молодая, сильная крыса. Я стояла и рассматривала её. Мордочка как у белки, но хвост у белки хвост нарядный, пушистый. завершающий образ, а у крысы — голый, длинный, вызывающий омерзение. Крыса нервничала в крысоловке, не ожидая от людей ничего хорошего. И была права. Моя мама поставила крысоловку в ведро и стала лить в ведро воду. Она решила крысу утопить. До сих пор не понимаю, почему мама не выпроводила меня из кухни, не освободила от этого зрелища. Прошло полвека, а я до сих пор вижу перед собой розовые, промытые о пальчики крысы, которыми она хваталась за прутья крысыловки, сбираясь как можно выше, как в тонущем корабле. Моя мама жила, как получалось, без особой программы. К ее берегу прибило двух женихов, оба яшки.